40. Соня не смогла скрыть своего удивления, когда за несколько минут до назначенного времени он вдруг появился около похоронного бюро Фонус на Блу улиц, Польша, Гаттон и Ферринингс, Гаттон. Вероятно, она вообще не ожидала его увидеть. Привет, сказала она, подавляя желание спросить, где он был всё утро. Фабиан поприветствовал её в ответ, но не упомянул о встрече с Муландером. который рассказал ему, что жестокое обращение с их сыном, по слухам, происходило по приказу высшего руководства датского изолятора. "Заходим", сказал он, взяв её за руку. Она кивнула, но почти сразу же отпустила его руку, чтобы придержать дверь. Уродливую алюминиевую дверь, навевающую мысли о разваливающейся школе из 70-х, где всем всегда было некомфортно. Оказавшись внутри, он снова попытался взять её за руку, но она уже направилась дальше внутрь вслед за ритуальным агентом, который представился как Шелви и выразился болезненно так натянуто и механически, что не оставалось сомнений в том, насколько ему всё равно. Их привели в переговорное помещение с грязно-белыми стенами, украшенными безвкусными литографиями. И со старым столом, достаточно большим для маленькой семьи скорбящих. Люстра над столом распластала свои шесть белых стеклянных ветвей, с самыми дешёвыми энергосберегающими лампочками, две из которых перегорели. Это было безвкусно, старомодно и прежде всего не солидно. Конечно, я позабочусь об этом, так что вы просто присаживайтесь и расслабьтесь, щелве махнул рукой. Его к чашке с булочками с корицей. Они свежие. Из Bérias на Togo Gatan. Лучшие в городе, как по мне, и стоят каждой калории. Агент исчез, и они выдвинули себе по столу и сели. Сначала он, а потом она, оставив один стул между ними пустым. Было ли это намеренно или нет, сказать трудно, но расстояние было слишком велико, чтобы он мог взять её за руку. Он повернулся к ней и увидел, что она смотрит прямо перед собой. Он всегда считал её красивой, но в профиль она была совершенно неповторима с такой тонкой, точёной шеей, которая так выделялась теперь, когда она наносила короткую стрижку. Она всегда и до сих пор, несмотря на всё через что они прошли, оставалась удивительно красива. Даже когда, как сейчас, горевала и смотрела в никуда, она делала все возможное, чтобы сохранить контроль. Он протянул ей коробку с салфетками, и она взяла одну и аккуратно промокнула глаза, когда Щелви вернулся с двумя чашками кофе и одной чая, кувшином молока и мисочкой с кусковым сахаром на подносе. Откуда он мог знать, что во второй половине дня Соня предпочитает чай? Сообщила ли она ему об этом, пока их вели сюда? Бюджет, Соня повернулась к нему. Да, какие у нас по этому поводу соображения? Не знаю, ответил он ей с улыбкой. У меня не было времени подумать об этом. Но финансы не самый важный сейчас аспект. Мы как-нибудь справимся. Для меня важно, чтобы ты была довольна. Улыбался только Щелве. Он явно обрадовался возможности продать самый дорогой гроб и всякие дополнительные услуги для похорон. Соня же и бровью не повела, хотя он лишь хотел показать ей свою поддержку и дать свободу действий. Но в её глазах всё было как раз наоборот. Он и сам это по ней заметил, что он снимал с себя всю ответственность и перекладывал на неё все решения, и в каком-то смысле она была права. Его совершенно не волновала обивка гроба или сколько разных печенек должно быть на подносах. Если бы это зависело от него, они бы выбрали самый дешёвый и самый примитивный вариант. Теодор был мёртв, и никакие позолоченные витиеватые буквы на белоснежных приглашениях не могли это исправить. Он сидел здесь только ради Сони. Для неё всё это имело значение. Так она справлялась с горем. Не он. Сам он всё ещё был обеспокоен встречей с Муландером и предполагаемыми слухами об игре, стоящей за смертью Теодора. Информация настолько совпадала с его собственными подозрениями, что это не могло быть просто взято из воздуха. Хоть какое-то зерно правды в любом случае там безусловно есть, и в этом и заключается основная проблема. Именно в этом зерне, которое никогда не позволит ему развернуться ко всему спиной и двинуться дальше, которое будет лежать там и царапать его до крови, пока он раз и навсегда не узнает, как всё было на самом деле. Как по команде Соня и агент встали и прошли в демонстрационное помещение, заполненное различными моделями гробов. Он сам последовал за ними и увидел, как мужчина показывает на один из более светлых гробов, сделанный из белого глазурованного дерева с хромированными ручками. Сонеки внуло и, возможно, ещё и что-то сказала, или нет, мужчина в любом случае сделал пометку в своей папке. Он не выглядел самой дешёвой, но и не был самой дорогой моделью. Однако и симпатичным он не был. Если вообще можно говорить о чём-то симпатичном в контексте гробов. Но каким бы он ни был, он был полной противоположностью всему, что предпочитал Теодор. Он ненавидел белый цвет, и если бы мог здесь быть и выбирать, то в любом случае выбрал бы чёрный, предпочтительно обтянутый кожей и покрытый шипами. После разговоров, кивков и заметок они вернулись в переговорную, где разговоры продолжились. Затем последовали рукопожатия и новые кивки, а на обратном пути он вспомнил о булочках с корицей, которые никто из них не попробовал, и о том, как он проголодался. «Будет лучше, если ты уедешь», — сказала Соня, когда они стояли на тротуаре перед входом. И он как раз решил предложить зайти в какое-нибудь приятное место и поесть. "Уеду куда?" спросил он, задаваясь вопросом, что он пропустил. "Я не знаю", она пожала плечами. "Но ну, здесь ты всё равно отсутствуешь, так что, может быть, тебе лучше поехать и найти то, что тебя преследует". Он кивнул, думая, что понимает. "Ну а это В последний раз, продолжала она. Если ты оставишь меня сейчас, это будет в последний раз. Он пообещал себе, что никогда, никогда не позволит этому случиться. Он сделает всё, что в его силах, чтобы найти другие решения, убеждённый в том, что где-то далеко впереди для них тоже будет просвет. Но в последние годы Решение в нём жило и ждало своего времени. Хотя это было табу, он играл с этим решением и видел перед собой как будто разные версии одной и той же сцены, разыгрываемой только для него. Он слышал диалог, свои аргументы, Сонины, слышал, как они спорили, плакали, кричали и наконец успокаивались и признавали неизбежное. Но ни одна из версий не была такой многословной и взвешенной. Больше говорить не о чем. Всё уже было сказано слишком много раз, и всё, что оставалось это кивнуть и уйти. В последний раз